Арест. Потом разберёмся, сказал Дятлов. Нам предстоит длительный и плодотворный разговор. Дятляску кожилось на полу. Не шевельнулась, когда он прошёл к двери, замок лязгнул, и в затхлой карцере вдохнула затхлостью подвала. За порогом трое с пистолетами на изготовку. Всё нормально, товарищ, улыбнулся Дятлов. У нас плановая стирка белья подопечной. Зачем такие страсти? "Здайте оружие, товарищ майор", полковник кивнул солдатику, и тот почти просительно вытянул руку. Дятлов усмехнулся. "Так дела не делаются, товарищ подполковник", сказал он, и отступил в проём распахнутой двери. "Вы порядок знаете. В чём меня обвиняют?" полковник оттянул пальцем мускустую стойку кителя, словно освобождая место для глубокого вздоха. "Устав вспомнил", просепел он. А когда подопечную на кукане вертел, устав не вспоминался, а, майор, может, и сейчас палку бросал. Серьёзное обвинение полковника шло на целого генерала и на роту автоматчиков. А ты всего троих бойцов взял, которые только-только от мамкиной титьки, сдая оружие дятлов, почти выкрикнул полковник. И не делай глупостей. Мои глупости в подметке не годятся твоей тупости, полковник. Как одену портупею, все тупею и тупею. Из карцера донеслось рычание. Что это? Полковник побагровел. Что там у вас? Дятлов слегка повернул голову. Подопечная, полковник, сердится. Не понимает, откуда донос на любимого наставника. Рычание сменилось тяжелым дыханием. Звериным. Полковник залез рукой в карман Галифея и вытащил платок, промокнул лоб и щёки, протёр загривок. Посмотри, кивнул солдатику. Только осторожнее, сынок. Поперёк батьке и сынка в пекло пускаешь, осклабился Дятлов. Лучше стойте где стоите, чтоб без жертв. Солдат их шагнул к Дятлову, вытянул шею, словно стараясь заглянуть в карцер, но за Дятловым ничего нельзя было рассмотреть. «Смелее, сынок!» — подбодрил Дятлов. «Дембель не за горами, хотя кому-то на дембеле без башки нужен, а?» «Товарищ майор!» — прошептал солдатик. «Разрешите, товарищ майор!» Никто не понял, чего хотел попросить солдатик. Из распахнутой двери метнулась густая тень, что-то шлепнуло и кнуло, раздался противный звук раздираемого мяса, приправленный выстрелами «Дятлов». — Вот так-так, — сказал Дятлов невозмутимо. — А с этим что делать? Люди лежали в повалку. Жизнь медленно уходила из них, заставляя сочленения подергиваться, как лягушачьи лапы под током. Полковник зажимал руками распоротый живот с торчащими кишками и широко разевал рот. Из обезглавленного тела солдатика густыми волнами выплескивалась кровь. 1 2 3 4 Для верности пальцем сосчитал Дятлов. 4 трупа из-за пренебрежения правилами безопасности.